Хитрый мэтр Скарон знал, кого ждать. Ловушка была настроена на магический фон. Простые охранники-сотрудники ходили через эту дверь спокойно и без опаски, но если бы только в нее сунулся маг... Впрочем, Жак и не с такими справлялся. Лишь бы повелитель не услышал подозрительной возни под дверью, лишь бы не пощуял, как с его ловушкой кто-то возится. Готово. Заходим, шепнул Метр, и заметив, как оленуша занёс ладонь, чтобы молодецкой силовой волной вынести дверь, добавил: "Тихо и плавно". Обе створки двери тихо и плавно поползли в стороны. Мафия занял своё место в строю, и вслед за Метром приступил парауз злодейского логова. Сердце колотилось, как после быстрого бега, по всему телу пробегая волны силы, которую едва удавалось удерживать под контролем. только не забыть не атаковать без команды. О боги, лишь бы не упустить. Вот позорище выйдет, если случится как тогда с северной башней. Повелитель обернулся в их сторону, отвлёкшись от монитора, по которому тянулись какие-то светящиеся линии, и безошибочно уставился на Мориган. То ли пасёил её присутствие, то ли через невидимость пробился. Сейчас, ещё мгновение, Мэтр Вельмир резко рубанул рукой в воздух. Мориган отскочила в сторону. Мэтр Алехандро напротив прыгнул вперед, и точно как тогда, во сне, Мафей не смог рассмотреть его движение. Вроде как плеснул невидимой водой из невидимого сосуда. «Все!» – спокойно и негромко произнес мэтр. «Поздравляю вас, коллеги!» «Теперь быстро поджигаем помещение и на склад. У нас там еще одно маленькое дельце осталось». Он достал из воздуха небольшую металлическую коробочку и бережно пролевисировал отвратительное животное, похожее на мумифицированного лысого кролика, из-под стула в подставленную тару. Затем закрыл крышку и провёл пальцем по краям, намертво заварив импровизированный гроб бессмертного повелителя. Всё, растерянно произнёс Мафей, охваченный невразимым разочарованием. Он чувствовал себя неудовлетворённым, месть не свершившаяся И весь этот поход несерьёзным и неправдавшим ожиданиям, одно движение и всё, ваше высочество, наставительно сообщил легендарный герой, сделавшись вдруг поразительно похожим на пропавшего наставника. Если операция проходит каким-либо иным образом, значит, она была бездарно спланирована. Если же вы рассчитывали на шумное побоище с риском для жизни, с звуковыми и визуальными эффектами и метанием заклинаний массового поражения, значит, вам еще рано участвовать в таких операциях. «А если тебе просто хочется пошуметь и спустить пар», с ухмылкой добавил Олен, «можешь начинать резвиться». И первым пустил огненную дорожку прямо под монитор. Кантор долго не мог понять, откуда берется то странное чувство беспредельного доверия и чуть ли не родства к этому чудному иномирцу, напоминающему варвара, воспитанного гномами. Осознание пришло внезапно. Наверное, обстановка навеяла. Ночь, бутылка, одинокая лампа и задушевный разговор, когда ты понимаешь и тебя понимают, сполу слова, с одного жеста и даже без слов. В прошлый раз они надрались до полного несоображения, а в этот ограничились парой бутылок красного вина, полезного для кроветворения. Потому и дошло только сейчас. Также душевно пилось вино, и лились разговоры с принцем-бастардом Элмаром. Ну и варварские мотивы, конечно, в этом сходстве не последнюю роль играли. Мне нельзя здесь оставаться, понимаешь? Понимает, но не совсем так. Не потому, что меня боится Настя, или там могут найти, а потому, что правильно она меня боится. Я уже сам себя боюсь. Да, чего и следовало ожидать. Он и сам бы на такие речи точно так же просто и грубо посоветовал бы, не... Хм, вот то самое. А всё потому, что объяснил неправильно. Дело не в том, что у меня, как вы здесь говорите, летит блюдцы. Вернее, дело именно в том, что я не из-за этого боюсь, а этого нет, опять непонятно. Тфу ты. А вроде ещё и по этим приличным считают. Но вот смотри. Настя у нас не здорова малость на голову, как и её братец, и поэтому она всего боится. А у меня другой случай. Я тоже не здоров на голову. Причем не малость, а по полной программе. И как раз сейчас у меня этот процесс идет. Я боюсь того, во что я в результате могу превратиться. Потому что я таким уже был. Думаешь, где и когда я научился тому, что Саша считает выдумками увлекающихся бардов. Однажды у меня вот так же слетело блюдце и... Все, кто знал меня в те времена, до сих пор помнят чокнутого отморозка. Мне самому вспоминать неприятно. Нет, причина была, серьёзная причина. Знаешь, как бывает, когда жизнь протащит мордой по мостовой, а напоследок ещё и в дерьмо. Кто-то ломается, кто-то остаётся человеком, кто-то озлабляется. Я озверел. Потом прошли годы, и у меня вдруг появился голос. Там в голове другая личность прорезалась. Я в самом деле изменился. Гитара, театр, любовь, Почти как было раньше. Почти, с поправкой на возраст и память. Её ты никуда не денешь. И вот опять. Да, причина опять была, немного другая, но не в том дело. У меня появился новый голос. Ты понимаешь, что это означает? Что я опять превращаюсь в демона, знают во что. Я слушаю, что он говорит, и мне становится страшно. Я не хочу, не хочу опять становиться кровожадным психом. Я только-только стал нормальным, и я не знаю, что делать. Тебе с Дэном надо поговорить. Он или все равно не понял, или давно забыл, что такое страх. Просто послушал внимательно и дал совет. Толковый. Но для этого же не обязательно сидеть здесь и его ждать. Можно ведь потом как-нибудь встретиться. Да хоть в лабиринте. Я с ним всегда там встречаюсь. А если я буду сидеть здесь, я опять кого-нибудь убью. Нет, Насте, конечно, бояться нечего. А вот тому, кто попробует её обидеть, ну согласись, что лучше мне вернуться домой и убивать там, кого следует, а не здесь кого попало. Неправильно. А что правильно? То, что тебе Макс сказал: сидеть здесь и не высовываться. Если будешь шляться по улицам, обязательно найдётся кто-то, кто на тебя нарвётся. А здесь ты будешь видеть только меня, Насть и Саньку, и убивать тебе никого не захочется. А мне кажется, что мне надо чем-то заняться, а не сидеть здесь, подыхая от безделья и пережёвывая по 113-му разу одни и те же дурацкие мысли. Слушай, Виктор, а могу я как-то устроиться в вашу лавочку? Ну, например, на время, вместо тебя, пока ты болеешь. Да кто будет ради пары недель отдельную легенду писать? Моё отсутствие уже обустроено и со всех сторон прикрыто. Да и не набирают у нас сейчас новеньких. Вообще собираются нашу лавочку прикрывать? А если вы набирали куда-то со своей липовой картой. Кантер в полголоса выругался про то, что в такой серьёзной организации кандидатов проверяют, он как-то и не подумал. Хотя бы покажи мне ещё раз дорогу к дому мастера Гавриуши. Чтоб ты за ошибни на роком какое-нибудь молодое дарование, ты лучше расскажи отцу про все эти свои голоса, и пусть он свои расклады под это дело как-то скорректирует. Он же не знает, Он и так спит и видит показать меня доктору Дэну. Если я ему расскажу, вряд ли у него какие-то другие мысли появятся». «Так может, он прав, а?» Эти твои голоса здорово на шизофрению смахивают. «Может быть, я одно знаю. Тот первый голос был правильный шизофрении. Он меня человеком сделал, а этот второй...» Глава клана Сигмар Рутгер Шварц XVIII знал Шелар не чуть ни хуже, чем Шелар знал его, и тонкости дипломатического протокола тоже знал в совершенстве. Не заметив среди подавающихся в случае документов лишний конвертик со всеми надлежащими печатями и каллиграфической надписью лично, секретно, срочно от меня, он никак не мог. Сообразительностью преводители гномов не намного уступал долговязым коллеге. Своя разведка у него тоже имелась. Так что догадаться, к чему бы это, для него не составило труда. Официально Шиллар прибыл как посланник узурпатора, а всё, что он хочет сказать на самом деле, изложено в этом самом письме и замаскировано среди прочей дипломатической почты. Тяжеми невежеством можно и должно эффективно пользоваться, а люди и не люди, не знающие гномих рун, просто напрашиваются, чтобы их одурачили. Правда существовала некоторая весьма незначительная вероятность ошибки, но знающий гном от подобных неожиданностей легко может подстраховаться. Перчатки существуют в мире не первую сотню лет, а противогаз гномы придумали раньше, чем люди отравленные письма. Аккуратно вскрыв плотный конверт, Рудгер Шварц с удовлетворением убедился, что не ошибается. Никаких посторонних вложений в письме не обнаружилось, а его текст оказался более чем занятным. Любезный друг Шиллар объяснял истинное положение дел наверху, настоятельно просил ни словом не упоминать об этом письме и по прошествии его сжечь. Предостерегал о проникшем в пещеры клана духе шпиона и рекомендовал не принимать пока предложения о торговле. А напротив, под предлогом обнаружения шпиона, выдворить посланника со скандалом. Выслушать объяснение можно, согласиться не раньше, чем через 2 недели, и в дальнейшем затягивать переговоры любыми доступными способами. Что же, рекомендации Шелара вполне совпали с планами самого Рутгера Шварца. Хотя кто-то из горячих юнцов обязательно расстроится, не получив возможности пострелять и помахать топором, а кто-то из почтенных мастеров огорчится из-за упущенной прибыли. Лично его величеству совсем не хотелось ни затевать вооруженный конфликт, ни продавать оружие потенциальному противнику. Значит, дух шпион, да? Посмотрим, посмотрим. Король гномов тщательно растер в пыль сожженное письмо, набросил прямо на корону черный расшитый золотом плащ, прихватил под мышку ритуальную чашу и направился в чертоге предков. В самом деле, не хватало, чтобы по исконным владениям клана Сляс, какой-то посторонний дух и шпионил. Зря они, что ли, этих предков почитают? Какая прелесть! Не удержался Мафий, с садистским наслаждением созерцая призрачную фигуру с расквашенной физиономией, переломанными конечностями и изъядными рваными дырами в туманной субстанции, из коего фигура состояла. Кто ж это вас так, господин Хаберт? говорить он не может, ответила вместо потерпевшего Морриган. Я его лишила дара речи. Слишком уж болтлив, работать мешает. А памятьало его тоже ты интересовался метром Максимелиана, так как его этот вопрос тоже интересовал с профессиональной точки зрения. Несчастный дух, видимо, по привычке, дёрнулся в сторону, но оторваться от собственного черепа, к которому он не был магически привязан, не смог. Гномы, пояснила Морриган. Ты бы слышал, как он вопил. Но он же бесплотин, удивился Мафей. Они тоже. Много бы я отдала, чтобы увидеть, как духи предков с призрачными топорами и шестопёрами гоняют этого мерзавца по пещерам. Мэтр Вельмир отчего-то вздохнул с такой ностальгической тоской, словно всю жизнь безнадёжно мечтал присоединиться к компании гномих предков. Пойдёмте, господа. Не будем же мы обсуждать наши планы при нём. Волшебники прошествовали в гостиную, где их уже ждали коллеги и сохранившиеся короли. На этот раз выставить мафея никто не пытался, но на всякий случай он постарался сесть как можно дальше и незаметнее. Мало ли что придёт в голову Элвису.